Глава 23. Поселок выглядел невероятно тихим. Не бегала по улицам битвора, никто не шумел, даже собаки предпочитали укрыться в своих конурах. А еще в воздухе ощущался страх. Что же здесь произошло? Лавка Алии была открыта, но самой хозяйки за прилавком не наблюдалось. На рынке вообще было мало посетителей, а если быть точным, то лишь один я. Да и продавцов можно было сосчитать по пальцам одной руки. «Мастер Алия!» — негромко позвал алхимика. «Иду, иду!» — раздалось из глубины лавки. Что-то грохнуло на пол, послышалось давленное чертыхание, и вскоре на улицу вышла сама алхимик. По внешнему виду было ясно, она только что проснулась. «О, Елисей! Живой!» «Да еще и в уровнях резко подрос!» «Как видишь!» — усмехнулся я, разводя в стороны руками. «Я по делу!» «Да я поняла уже!» Алия посторонилась. «Проходи, посмотрим, что ты принес!» «Да все тоже, по твоим ценам на 10 золотых, не меньше! Но я бы предпочел получить товаром!» «Что интересует?» полюбопытствовала женщина, принимая из моих рук пучки целебных и магических трав. наручно на левую руку – эпический артефакт с плюсом к интеллекту. Или головной убор с теми же условиями». «Давай поступим так». Отодвинув травы, алхимик повернулась ко мне. Взгляд ее выражал решимость. «Я дам тебе диадему моего деда. Она как раз соответствует твоим требованиям. А в оплату ты мне расскажешь». Что происходит в герцогстве, и кто ты такой на самом деле? Согласен? Во многих знаниях сокрыта большая скорбь, ответил я народной поговоркой русов. Поверь, то, что я расскажу, тебе не понравится. Велик шанс, что ты вообще не поверишь мне. Если не верить аресторгу демоноборцев, то кому вообще верить? Алия улыбнулась, но с какой-то затаенной грустью. Рассказывай. «Ты сама напросилась. Но учти, про себя рассказывать не буду», — ответил я, а затем коротко поведал о том, что мне удалось узнать от князя-демона. Дорога в столицу герцогства предстояла непростая. Я даже подумал, что было бы хорошо обзавестись лошадью, чтобы ускориться. Но, увы, маунтов ни в подсеминухе, ни в других селах, расположенных вдоль тракта, не было. Во всем этом оказался виноват герцог, люди которого за месяц скупили всех ездовых животных в герцогстве. Зачем? Или на прокорм демонов, или для ритуалов, потому как игроков локации почти не стало. Да даже для того, чтобы понизить мобильность простых жителей и тем самым лишить их возможности быстро поддерживать друг друга. Все это меня не интересовало. Сейчас самое важное, что мне требовалось... Это подобраться как можно ближе к герцогу Валентайну. Думаю, что со своими текущими показателями и поддержкой темного стража я смогу прикончить предателя. Во всяком случае, попытаться стоит». «Илюша, ты проголодался?» — спросил я у питомца, который уже несколько минут как перестал носиться по округе и семенил в метре позади меня. «Урх!» — подтвердил мои догадки енот. «Ну, потерпи немного». Скоро будет большой поселок, там перекусим, заодно мои находки продадим. Чую я, в столице, чтобы подобраться к герцогу, придется раскошелиться. Очередное поселение Дубки увидел издали. Сначала даже решил, что карта ошиблась, и впереди город. Крепостная стена навела на такую мысль. Но потом все же разглядел, что это обычный чистокол, сделанный совсем недавно. Даже древесина не успела потемнеть. Хм, а местные жители, похоже, вовсю готовятся к обороне. Видимо, ближе к столице демоны ведут себя гораздо наглее. Мне вот не удалось убедить Алию, чтобы она перебралась в обитель демоноборцев, и даже гибель жителей Бруник не напугал ее. Что ж, каждый сам выбирает свою судьбу. Дубки встретили меня с запертыми воротами и десятком настороженных лиц, выглядывающих из-за чистокола. Причем никто не пытался со мной заговорить или остановить окриком. Значит, придется первым начинать разговор. «Люди добрые, впустите путника усталого на ночлег!» — спросил я, остановившись полусотни метров от стены кольев, сделанной наспех и как попало. Сотню-другую мелких демонов, может, и выдержит, не больше. «Ближе подойди, наш маг прочитает тебя!» Раздалось сверху недоверчиво. «Сейчас такое время, что никому доверять нельзя!» Я с пониманием отнесся к требованию, как и в прошлый раз у ворот города Отряд. «Высшие демоны вообще любят игры с разумом. Им создать морок ничего не стоит, а уж изменить свой внешний вид и подавно. Не зря у демоноборцев при повышении звания растет и ментальная устойчивость». «Пустите его!» Раздался из-за стены старческий голос. «В этом человеке нет хаоса, только свет!» Глядя на открывающиеся ворота, я посмеивался про себя. «Это здесь, в первом даре во мне нет хаоса, а стоит вернуться домой!» Эх, опять грустные мысли. Прочих, вместе с воспоминаниями, сейчас нужно думать о том, как прикончить Валентайна и устранить блокирующий барьер, а уж после все остальное. Встречали меня все теми же хмурыми лицами. В глазах людей читалась усталость от постоянного недосыпа и какая-то затаенная безысходность. Словом, выглядели жители Дубков так, будто очень долгое время находятся в осаде. Отыскав взглядом самого старшего, седого старика в мантии и именем Хеус и двенадцатым уровнем, я спросил, «Демоны одолели?» «Они самые, чужак!» «Я не ошибся, ты действительно демоноборец!» «Может, расскажешь, что происходит?» «Может, и расскажу, только поверите ли!» «Так это не проблема!» Старик хмыкнул в бороду. «Меня сложно обмануть! Видишь ли, я маг-менталист. Правда, в глубины твоего разума залезть не получается!» «Но уж ложь от истины, отличу!» «При всех не стану говорить. Еле слышно произнес я, чтобы услышал только Хеус. Не хочу поднимать панику». «А не будет паники. Мы тут за неделю такого навидались, что хуже уж не станет. Говори как есть». «Ваш герцог продался тому, кто привел сюда демонов». «Чу!» «Да это любой ребенок в нашем поселке знает!» Горько усмехнулся маг-менталист. «Есть у нас несколько людей, которым удалось бежать из Атрибурга, столицы герцогства. Там уже дней десять, как всех, без разбору под нож пускают. А по округе шныряют отряды демонов, вылавливают тех, кто остался». «Так чего ж вы сидите тут?» – удивился я. «А куда нам идти? Все города захвачены, кругом предатели!» «Вот ты пришел с той стороны!» — Хеус указал направление. «Что там?» Все хмурые. Местами были атаки демонов. Кто-то даже не смог отбиться. Но о том, что происходит в городах, никто не знает. «Те, кто узнал, давно уже мертвы!» Я же говорю, везде есть предатели, доверенные люди герцога. Кроме начальной локации. Прервал я мага. Там предателя удалось устранить до того, как все началось. А нам с того какая польза? Все равно всем, кто выше девятого уровня, путь через гиблый лес закрыт. А тебе известно, каким образом на ту сторону проходили люди герцога, имеющие более высокий уровень? поинтересовался я. То, что мне теперь не светит легкой прогулки до столицы, было ясно как день. А значит, следовало каким-то образом выманить Валентайна из его дворца или где он там скрывается. Хотя, может, герцог настолько уверен в себе и своих приближенных, что спокойно рассекает по своим землям на коне. Эх, мечты! И спросить не у кого. Если только... «Эй, демоноборец, ты чего замечтался?» — отвлек меня от раздумий старый маг. «Скажи, Хеус, а те, кто бежал из столицы, они кто?» Спустя три часа без малого, три сотни уставших, полуголодных людей спешно покидали свои жилища. Маг-менталист без зазрения совести использовал свой дар, чтобы направить волю простых крестьян и воинов туда, куда следует. Их путь лежал к разоренным молодым брунькам и дальше, сквозь гиблый лес, в отряд. Способ прохождения высокоуровневых местных на территорию начальной локации оказался прост, даже проще, чем это можно было представить. Нет, для этого не требовались маги пространства или обладатели еще более редких классов и профессий. Дети. Или же местные, у которых уровень был ниже десятого. Они легко могли провести за собой двух жителей более высокого уровня, ведя их за руку. Так что мое скрытое беспокойство за крестьян, торговцев, ремесленников и детвору наконец-то начало исчезать. Другое дело – герцог. Благодаря беженцам из столицы я узнал, что местный правитель Ренегат был не из робкого десятка. Его игровой класс не позволял прятаться за спины своих телохранителей и слуг. «Рыцарь», а обычно ими становятся кристально честные, целеустремленные, преданные своей вере люди. Удивительно, как Валентайн вообще встал на столь мерзкий путь – служить демонам? Какая-то загадка крылась во всем этом. Будь ситуация в локации иная, я бы сначала попытался узнать, что заставило правителя так резко измениться. Так что мой путь все еще лежал к столице. В самое логово противника. Причем идти я собирался в одиночку. Ильюша, мой любопытный питомец, как и жители Дубков, находился под влиянием Хеуса и шел в начале колонны, уже двигавшейся по тракту. Я посчитал, что так будет правильно. Помахав на прощание идущему последним магу-менталисту, я развернулся в противоположную сторону и, с места взяв хороший темп, Побежал навстречу тяжелым свинцовым тучам, накрывшим часть небосвода от горизонта до горизонта. Казалось, сама природа была в ярости от того, что происходило в герцогстве Атри. «Как говорил мне Трагард, опыт — он с тобой навсегда. Нужно уж очень сильно постараться, чтобы забыть то, что запомнили даже твои мышцы». И дядька был прав. Даже игровые условности первого дара не помешали мне использовать лук по назначению. Их было десять. Двенадцатиуровневые уровневые демоны шли с охоты, ведя за собой четырех связанных людей. Две женщины, мужчина и мальчишка лет 13. -ти. Отряд охотников возвращался с добычей и двигался по тропе прямиком к тракту. Я, неспешно шагая в трехстах метрах левее от дороги, Услышал гогот и рыкающую речь тварей издали, и успел подготовиться к встрече. Стрела легла на тетиву, плечи лука со скрипом изогнулись, цель выбрана. Хлопок по перчатке, подаренной Алией, характерный звук вибрирующей тетивы, а я уже потянул из колчана новую стрелу. Повторный скрип плеч лука совпал с криком раненого демона. А нет, уже не раненого, а бьющегося в агонии. Критическое попадание. Я тут же отправил в полет вторую стрелу, за ней третью. К этому моменту демоны уже поняли, что происходит, и начали действовать. Двое сомкнули щиты, остальные укрылись за их спинами. Наивные. «Очисть! Очисть! Очисть!» Удары заклинаниями по ногам ниже колен. Не смертельно, но гарантированно выводит противника из боя. С моим уроном сломает любую голень. Так что через секунду щитоносцы уже катались по земле, оглашая округу криками. Эх, как бы подкрепление не подтянулось. Видимо, решив, что против них действуют маг и лучник, пятеро демонов рванулись в моем направлении. Еще один, со стрелой в левом плече, развернулся к сбившимся в кучу людям, явно с недобрыми намерениями. Четвертая стрела угодила ему точно туда, где должно быть сердце. Крит. Оставшимися пятью стрелами я свалил еще двух демонов и ранил одного. Недоумевая, почему противник не использует боевые умения, практически в упор добил двоих очищающим копьем. Подранка не стал убивать сразу, лишь всадил ему в ноги две ледяные стрелы, решив допросить сначала его, а потом перейти к затихшим щитоносцам. «Говори о троте хаоса! Куда бы вели людей?» — произнес я, приблизившись к гемону. «Скоро ваши души станут нашей пищей, человек! Вы — мясо! Предназначены для того, чтобы мы утоляли свой голод!» «Вы — жалкая пародия на нас, людей!» — усмехнулся я. «Ущербные, обреченные на вечные муки!» Даже сейчас тебя терзает голод, от которого ты готов разорвать себе брюхо и начать пожирать свои внутренности. То, что ты здесь, а не в своем аду, — досадное недоразумение. «Осветить!» Я резко присел и коснулся открытой раны на ноге отродья. Кровь демона в мгновение превратилась в святую воду, отчего тварь пронзительно завизжала. «Хм, пусть помучается!» Умереть вроде не должен. Шкала жизни в оранжевой зоне. Значит, справиться. Куда вы вели людей? Вновь задал я вопрос, приближаясь к двум другим подранкам. У одного были переломаны обе ноги, второму вообще оторвала голень. Простой разумный уже давно бы потерял сознание или умер от болевого шока. Но не твари хаоса. Сдохни, колдун! Прошипел один из демонов и начал поднимать в моем направлении руку. «Очисть!» Очищающее копье разворотило от родью ада голову. Хитрая тварь ушла без мучений. Но уж нет, второму я такого удовольствия не доставлю. Он мне все расскажет. «Осветить!» – произнес я, ухватив демона за рану. Арк! Взревел демон, забившись на земле, словно крупная рыба, вытащенная на сушу. «Так, пусть помучается, а я пока с первым допрашиваемым побеседую». «Куда вы вели людей?» — вновь задал я вопрос, приблизившись к твари. Эффект освещенной крови уже начал проходить, и демона уже не трясло, он лишь мелко подрагивал и тяжело с хрипом дышал. «К вратам!» Проклятый колдун, ярис слышно прошептал допрашиваемый. Мы вели их к вратам. Где находятся эти врата? В городе. Иди, колдун, тебя там ждут. И демон хрипло рассмеялся. Там тебе будут рады, светлый. Осветить. Я вновь прикоснулся к ране. В этот раз от не кричала, лишь засипела, содрогаясь в конвульсиях. «Ничего, должен выдержать». «Эй, освободи нас!» — крикнул мужчина, привлекая мое внимание. Пленные так и стояли на тропе, прижимаясь друг к другу. Только сейчас я обратил внимание, что одеты они в весьма дорогие одежды, а ребенок и женщины очень сильно похожи. «Семья?» «Стойте там, где стоите!» Приказал я и с силой ударил демона ногой по ране. «Отвечай, тварь! Как охраняется город?» «Аррр! Ты тупой колдун!» Прошипел демон, которого еще корежило от магии святой воды. «Зачем охранять? От кого?» «Город полностью наш! Здесь нет никого, кто может оказать нам сопротивление!» «Вы все станете нашими рабами! Весь этот мир, а за ним и остальные падут!» «Очисть!» — произнес я, и еще одной тварью хаоса стало меньше. Повернувшись, добил и второго. «Очисть!» «Может, теперь освободишь нас?» Мужчина не просил, он требовал. Весьма странно в его положении. Да и вообще, с его одиннадцатым уровнем вести себя столь вызывающе. Стоит расспросить, что за гусь. Кто ты такой? Чеканя каждое слово, задал я вопрос. Я казначей его высочества, герцога Валентайна Атри. Кто эти женщины и ребенок? Это не твое дело, пришлый. Развяжи нас. — Слушай внимательно, казначей. Сейчас ты ответишь мне на мои вопросы, а я в ответ не стану тебя калечить. Итак, кто твои спутники? — Ты ответишь за... Удар по голени носком сапога вышел весьма болезненным. Вторым ударом я подсек опорную ногу связанного, и тот полетел на землю. Я же решил обратиться к остальным пленникам, не спеша их освобождать. Но кто из вас ответит мне, кто вы такие и как оказались в плену у демонов? Спустя полчаса я и по-прежнему связанный казначей продолжили путь к столице, избегая тракта. Женщины с ребенком оказались простыми горожанами, которые две недели назад вместе с сотней других жителей сбежали из столицы. Двое суток назад, ночью, на них напали демоны, и беженцы рассеялись по окрестностям. Так вышло, что они в шестером с испугу зашли в темный лес. Оттуда выбрались только четверо, остальные погибли по вине казначея. Потому этот гад и вел себя столь вызывающе, желая заткнуть своих спутников. Я бы, несомненно, убил этого мерзкого слизняка, если бы не одно но. Казначей ведал, как можно тайно проникнуть в столицу. Женщины тоже знали, но для них это будет путь в один конец. Впрочем, как и для бывшего приближенного герцога. «Ты говоришь, многое о Валентайне знаешь. Почему он перешел на сторону демонов?» «Нет, что вы! Его высочество не переходил на сторону этих мерзких созданий. Это все герцогиня, я уверен». Она постоянно занималась какими-то запретными вещами. «Червь, зачем ты мне лжешь? Я знаю наверняка, что именно герцог и его люди открыли врата в ад по всей территории герцогства». «Супруга его высочества – маг-менталист четырнадцатого уровня», заявил казначей. «При дворе только трое не поддавались ее чарам. Сам его высочество – дворовый маг и я». — Но тогда почему Валентайн позволил случиться всему этому безобразию? — спросил я, решив поддержать словесную игру. Разумеется, верить собеседнику я не собирался. — Он не может отказать своей жене! — ответил Казначей таким тоном, словно я несмышленный ребенок. — Интересно, зачем он вообще выгораживает своего господина? — Стоп! А что, если он не сбежал из столицы? а специально пошел с беглецами, и со мной рядом идет такой же отступник, как и Зракус. Притворился гнилым человеком, переживающим за свою тушку, и тем самым отвел иные, более серьезные подозрения. Не показывая виду, я спокойным, будничным голосом произнес. Прокол. Мое заклинание, не достигнув цели, разбилось о незримую защиту. А над казначеем вспыхнула шкала прочности. 15 946 из 20 тысяч. Сварог пресветлый. Да кто ж это такой, раз у него столь мощный защитный артефакт? Ледник. Прокол! Прокол! Прокол! Обитель Сварога. Все плохо, братья и сестры. «Недоступных, закрытых локаций с каждым днем все больше!» Глухо произнес Сворок, расположившись у бортика огромного фонтана. Светлый бог даже не замечал, как его правая ладонь с силой сжимает рукоять меча. «Что говорят другие боги?» Голос повелителя хаоса почти звенел от сдерживаемого напряжения. «Все в смятении! Число жрецов с каждым днем уменьшается!» Боги теряют силу в игровых мирах. «А рот по-прежнему молчит», — задумчиво проговорил Чернобог. «Сдается мне, он ждет, когда начнем действовать мы или наши последователи». «Ты предлагаешь исход, чтобы каждый новый игрок из нашего мира перешел в первый дар, сохраняя свои силы?» Вступила в разговор хозяйка Яви, до этого молчавшая. «У нас нет другого выхода, сестра». «Войны Перуна будут рады», — усмехнулся Сварог. «Что ж, значит исход. Заблокированные территории нам недоступны, зато мы не позволим захватить новые». «Да будет так!» — почти в один голос произнесли четыре бога.